Глава 22. В напряженном ожидании. В первых числах января 1945 года мы перелетели на новый аэродром на западном берегу Вислы в районе плацдарма, занятого советскими войсками. Утром 13 января командир собрал весь личный состав части. Нам зачитали специальный приказ военного совета фронта. Военный совет предупреждал, что враг будет сопротивляться с ожесточением смертника, и каждый из нас должен проявить мужество, решительность, отвагу Не давать противнику передышки. Мы должны действовать так, как нас учит товарищ Сталин. Умело организовать преследование врага. Приказ заканчивался вдохновенными словами. За нашу советскую родину. За наш героический народ. За нашего любимого Сталина. Вперед, боевые товарищи. Мы с нетерпением ждали начала боевых действий войск фронта. Но нас беспокоила нелетная погода. Вечером мы узнали... что войска первого Украинского фронта уже перешли в наступление. Настали дни великого похода советской армии на фашистскую Германию. Утром 14 января я проснулся по привычке очень рано. Раздавались звуки артиллерийской стрельбы. Наши войска начали артиллерийскую подготовку. Вскочил и бросился к окошку. Идет густой мокрый снег. Посмотрел на Куманечкина. Он на меня. Наконец началось, Ваня. Но погода не даст нам сегодня летать. Неужели войска пойдут в наступление без авиации? Куманечкин, Титаренко и я помчались на аэродром на КП. Там мы узнали, что главная ударная группа войск нашего фронта с плацдармов на западном берегу Вислы начала наступление без авиации. Войска нашего фронта наносят немцам рассекающий удар. Как важно сейчас помочь наземным частям ударами с воздуха, но метеорологи погоды не дают. Сидим в своих самолетах в полной боевой готовности, но приказа о вылете нет. Просидели в машинах до вечера. Напряжение было так велико, что не ощущали ни холода, ни усталости. Советская армия почти одновременно перешла в наступление на огромном участке фронта. Кроме первого Украинского и первого Белорусского наступают второй и третий Белорусский фронты и четвертый Украинский фронт в районе Карпат. Утром 15 января мы узнаем, что главная полоса вражеской обороны прорвана и войска первого Белорусского фронта продвинулись на 12-18 километров вглубь территории врага. Мы вылетаем в сложных метеорологических условиях на боевое задание. Отчетливо вижу, что происходит на земле. Могучей лавиной движутся советские танки, пехота, мощно бьет артиллерия. Как часто в последние дни мы пролетали над этим участком, и никто из нас не заметил сосредоточения такого огромного количества войск. Наша техника только сейчас, как говорят, обнаружила себя, появившись словно из-под земли. Боевая подготовка к наступательным операциям была проведена так блестяще, что даже мы, люди, наблюдающие за землей с воздуха, до последнего дня не подозревали, какое огромное количество советских войск и техники переправилось и сосредоточилось на плацдармах. Не представляли себе размах операции, которая будет осуществлена в эти дни. Мы не встретили в воздухе ни одного вражеского самолета. К концу дня сопротивление немцев на нашем участке подавлено. Мы, летчики, восторгаемся мастерством наших танкистов, артиллеристов, пехотинцев. Какой сокрушающий удар нанесли они за два дня наступательных боев, даже без поддержки авиации. Советская армия наступала одновременно на всем протяжении Советско-Германского фронта, лишив врага возможности перебрасывать резервы с одного участка фронта на другой.